Шестое. И с аншлюсом Австрии все не так гладко, как мы привыкли считать. Вот, мол, пришли злые немецкие нацисты и вовлекли добродушных австрийцев в свои коварные ненавистнические планы. Начнем с того, что идея аншлюса с Германией витала в австрийском воздухе еще с осени 1918 года. Да, да, аншлюс – вовсе не маниакальная идея Гитлера, как кажется сегодня многим а результат чаяний достаточно большой части австрийских немцев. 21 октября 1918 года немецкие депутаты всей Австро-Венгрии заявили о создании немецкой Австрии, а четыре судетские немецкие провинции после 28 октября, включенные в состав Чехословацкой республики, тотчас заявили о своей независимости от ЧСР. Все они провозгласили себя частью немецкой Австрии. А кроме того, немецкое большинство Еглавы, Брно и Аламуца, это в Моравии, если кто не в курсе – также заявило о подобных притязаниях. И было с чего. После 28 октября 1918 года во вновь провозглашенный ЧСР насчитывалось 3 миллиона 123 568 немцев на 8 миллионов 760 тысяч. 937 чехов и словаков. На 8 граждан титульной нации 3 инородца. Вдобавок нацменьшинство еще вчера было правящей нацией. Антанта заложила такую мину под фундамент Чехословакии, которая просто не могла не взорваться. 12 ноября 1918 года Национальное собрание Австрии провозгласило Австрию составной частью Германской республики. Это был первый аншлюз. Дальше больше. 22 ноября четыре немецкие провинции Дойч Бемин, Суде Тенланд, Бемер вальдгау Дойч были приняты национальным собранием в состав немецкой Австрии. И только в конце ноября чешские войска выступили против немецких провинций и к концу года заняли их окончательно. Строго юридически, если правительство нацистов в Германии не признает условия Версальского мира, то все границы, установленные по этому миру в Европе, не являются законными. Тем более, налицо юридический прецедент ноября восемнадцатого. Но и это еще не все. 2 марта 1919 года между Германией и Австрией был заключен секретный договор о присоединении немецкой Австрии к Германии если мирный договор не запретит аншлюз. Но! Победители или от немцев возможность какой-то подобной пакости, а посему заранее были к этому готовы. Немцев, германских и австрийских, погнали в Версаль. Как когда-то римский папа погнал в коноссу германского императора. Кается. Подписывать собственный приговор, уже вынесенный и обжалованию неподлежащий а в Версале правили бал-победители, алчные и мстительные. Немцы хотят жить в одном доме, а с малым горячий заворотник. Именно эта логика прослеживается в действиях французов. Главным образом французов это важно. Во время подготовки условий Версальского мира. Вильсоновское право нации на самоопределение не для гунов. Неважно, что в марте в Судетах прошли многосоттысячные демонстрации в пользу участия в выборах в австрийский парламент. На то есть чешская полиция. Каковая, кстати, застрелила во время этих демонстраций в Кадане-25, а в Моравском Штенберку 16 немцев? 28 июня 1919 года. Запомните эту дату. С нее началась Вторая мировая война. В этот день германская делегация была вынуждена подписать Версальский мирный договор. В этот день на Германию опустилась ночь. Австрия тоже получила по Сен-Жерменскому договору сполна. И даже с избытком. Новорожденному Чехословацкому государству были переданы немецкая богемия, судеты, области богемского леса и немецкой Южной Моравии. Катастрофическое экономическое положение Австрии, этого жалкого остатка Дунайской монархии, усугублялось еще и тем, что хозяйственные связи внутри империи были разорваны по-живому, и из пермоментного кризиса Австрия не смогла выйти вплоть до 12 марта 1938 года. Что характерно, еще в марте 1931 года германское, еще отнюдь не нацистское и австрийское правительство выступили с предложением о таможенном союзе. Но в текстах Версальского и Сен-Жерменского договоров победители заблаговременно включили пункты, запрещающие аншлюс в любом виде. Немцы тогда отступили, но ненадолго, как выяснилось уже через семь лет. 25 июня 1934 года группа австрийских нацистов предприняла попытку свершения государственного переворота смертельно ранив при этом тогдашнего канцлера Дольфуса, но засыпалось. Тогда экономические успехи Германии еще не так резали глаз уставшим от безысходной нищеты австрийцам. И были еще в Австрии люди с недоверием, относившиеся к Индии Да и Муссолини изрядно подгадил фюреру, погнав пять своих дивизий к австрийской границе с целью удержать послушное ему на тот момент австрийское правительство у власти. Новый канцлер, шушник, уже не так рьяно сажал в тюрьмы австрийских нацистов. Уж больно они расплодились к 1937 году в Австрии. Более того, вынужден был амнистировать несколько тысяч австрийских приверженцев нацистской идеи. Ну а дальше все прошло по сценарию, написанному в Берлине. Была, правда, небольшая заминка. Аншлюз все еще был запрещен условиями Сен-Жерменского мирного договора. Но времена меняются. Теперь победители уже не так рьяно отстаивали свои права. Германию начинали бояться. В ноябре 1937 года лорд Галифакс, тогдашний английский министр иностранных дел, дал добро на вхождение Австрии в состав Германии. Это исторический факт. Именно после британского согласия немцы смогли воссоединиться в едином государстве. 13 марта 1938 года вступил в действие закон о воссоединении Австрии с Германской империей, частью которой, кстати, она была более тысячи лет. Тогда это образование именовалось Священная Римская империя Германской нации. И Австрия Габсбургов там была за главаря. Аншлюз свершился без единого выстрела и под восторженный рев венской толпы. 6 апреля Аншлюз был официально признан правительством Великобритании. 6 апреля Аншлюз был официально признан правительством США. Много австрийских партизан ушло в Альпы, чтобы сражаться с нацистской оккупацией. Хотя бы один? Шесть австрийских дивизий вошли в состав вермахта с сохранением воинских званий и выслуги лет для всех генералов, офицеров, унтер-офицеров и рядовых австрийцы стали полноценными и полноправными гражданами Рейха. Немцы, разумеется. Остальные, как и в Германии, стали подданными. Нигде и ни в чем права австрийского немца ни на йоту не были меньше прав немца из Саксонии или Гановера. А то, что в проведенном уже новой германской властью плебесците более 90% населения Австрии проголосовало за Аншлюс задним числом, так любая, пусть даже самая насквозь авторитарная власть, нуждается в одобрении своих действий избирателями. И чем выше процент проголосовавших «за», тем приятнее этой власти чувствовать, что она дышит в унисон со своим народом. 15 марта 1938 года, выступая в Венском дворце Хофбург, Гитлер заявил «Я объявляю германскому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни. Безвестным странником, покинув отчий дом четверть века назад, сегодня он вернулся победителем. Ему было чем гордиться в этот мартовский день красавице Вене, алый от знамен Рейха, неистово приветствовавший его на всем пути до дворца австрийских императоров. Он сделал это.